Глава двадцатая. Еще одна беспокойная ночь. В течение многих лет ей было трудно заснуть, но в последние несколько вечеров Эйлин изо всех сил старалась поспать больше, чем пару часов. Ее мучили мысли о мистере Ланнигане. Возможно, это пустяк, но она не могла выбросить из головы мысль, что в его доме что-то не так. Ты просто глупая старушка. Убеждала она себя каждый вечер перед сном, ведь мистер Ланиган мог просто забыть сообщить Эйлин а своем отъезде. Но темнота ночи снова разжигала ее страхи, и к утру Эйлин была уверена, случилось что-то плохое. Но что она могла сделать? Кому могла рассказать о своих подозрениях в жизни Эйлин? не было никого ближе мистера Ланигана, а она даже не дала ему свой номер телефона. И если бы было с кем поделиться, что могла рассказать Эйлин, что в доме что-то не так, что там неуловимо изменилась атмосфера, появилась безжизненность, которую она никогда раньше не испытывала? Большой шанс оказаться запертой в каком-нибудь ужасном доме престарелых или, возможно, даже... в сумасшедшем доме. У Эйлин не было выбора. Она должна вернуться в его дом и узнать, где он. п о ж и л а я женщина отправилась в путь темным ранним утром. Эйлин съела на завтрак лишь несколько ложек теплой овсянки и выпила чай с лимоном. Температура упала на несколько градусов со вчерашнего утра. Холодный ветер щипал ей глаза и затуманивал и без того плохое зрение. Я как старая хромая лошадь, пробормотала она, спускаясь с холма к волнорезу. Следующий автобус должен был приехать только через два часа, поэтому она пошла своим обычным маршрутом. Был прилив, и Эйлин остановилась у станции спасательных шлюпок, чтобы полюбоваться колышущейся водой. Зрелище, от которого никогда не устанут даже ее старые глаза. Подниматься на холм. было труднее, чем когда-либо. Эйлин первый раз за двадцать лет поднималась по склону второй раз за неделю, и ее тело не было готово к этому. Все в нем ужасно болело. Было слышно, как щелкали суставы, когда она изо всех сил карабкалась вверх, а воспаленные мышцы скручивала, словно их отрывали от костей. И все же удовлетворение, когда она достигла вершины, было огромным. Эйлин победоносно посмотрела вниз на город, в котором родилась. Солнце вставало за густым оперением серого неба и продолжила путь к мистеру Ланигану. Лишь когда Эйлин подошла к двери мистера Ланигана, она поняла, что может потревожить соседей, если начнет сейчас звонить. Если бы мистер Ланиган был дома и имел хоть каплю здравого смысла, он, скорее всего, все еще лежал бы в постели. Пожилая женщина заглянула в переднее окно, а затем в почтовый ящик. Потом она решила попасть в дом, используя запасной ключ от входной двери. Если мистер Ланиган спал, то пусть и спит. Эйлин должна выяснить, все ли с ним в порядке. Холод и что-то еще, сидевшее глубоко в ней, заставили задрожать руку, когда она вставляла ключ в замочную скважину. Эйлин не смогла отпереть дверь с первой попытки, и ей пришлось двумя руками проворачивать ключ. Она осторожно открыла дверь. Мистер Ланиган позвала Эйлин, хотя теперь уже была уверена, что в доме никого нет. Она вошла внутрь и посмотрела на электрический термостат на стене. Дом нуждался в тепле почти так же сильно, как и она. После нескольких минут изучения э й л е н нажала символ плюс на экране и удивилась, когда число быстро выросло с пятнадцати до двадцати двух. А на кухне заработал бойлер, батареи заурчали, и э й л е н поднялась наверх. Она медленно продвигалась вперед и выкрикивала имя мистера Ланигана. э й л е н пришлось отдохнуть на верхней площадке лестницы. Все выглядело так же, как на днях, но все же она надеялась увидеть мистера Ланигана. крепко спящим, когда открывала двери его спальни. Но похоже, что мистер Ланиган не возвращался с тех пор, как она была здесь в последний раз. Она была разочарована. От скорости подъема и растущего беспокойства у нее перехватило дыхание, и Эйлин пришлось сесть на заправленную кровать мистера Ланигана. Почему происходящее так ее беспокоило? Насколько она знала, мистер Ланиган мог быть в отпуске. э й л е н переходила из комнаты в комнату и пыталась понять, почему она впадает в тревогу. Пожилая женщина попыталась трезво взглянуть на ситуацию, но ее мысли продолжали возвращаться к тому факту, что мистер Ланиган никогда раньше не уходил, не сказав ей об этом. Это могло означать только одно: мужчина заболел и попал в больницу. Эйлин набрала 999 со стационарного телефона. Возмущенная сотрудница сообщила, что ей не следует звонить в службу экстренной помощи для проверки, не попал ли кто-либо в больницу. Это чрезвычайная ситуация, заметила Эйлин, растерянная от бессердечного тона женщины. Боюсь нет. Вам нужно звонить в местные больницы. Именно это я и пытаюсь выяснить. В какую больницу его отвезли? Диспетчер вздохнула, будто разговаривала с ребенком. Откуда вы звоните? Однажды ты станешь такой же, как я, подумала Эйлин. Из с е н т а й в з а ответила пожилая женщина. Я бы посоветовала вам обратиться в больницу Западного Корнуолла, они смогут помочь. У вас есть номер телефона этой больницы? Женщина снова вздохнула, набрала несколько цифр. повесила трубку. Эйлин поговорила еще с тремя людьми, пока не выяснила, что мистер Ланиган не был госпитализирован ни в о д н у из больниц Корнуолла. Возможно, вам нужно обратиться в полицию, если считаете, что ваш друг пропал, произнес мужчина, чьи советы оказались гораздо полезнее, чем первые женщины, с которой она разговаривала. К этому времени Эйлин слишком устала, чтобы попросить номер телефона. В городе находился местный полицейский участок, и она решила, будет легче спуститься вниз, чем вновь осаждать телефон. Но сначала ей нужно хоть немного подкрепиться. Эйлин вернулась на кухню, наполнила чайник и в ожидании, пока он закипит, просмотрела кухонные шкафы мистера Ланнигана в надежде найти немного печенья. Хозяин дома всегда был таким щедрым, он бы не возражал. Не сомневалась Эйлин, открывая найденную в одном из ящиков банку песочного печенья. Чай получился божественным. Она макала в чашку уже второе печенье. Мистер Ланниган жил в очень тихом районе. Ее мысли, как всегда в минуты молчания, обратились к сыну Теренсу. Эйлин на днях хотела позвонить ему как раз после визита в дом мистера Ланнигана. но н е знала, сколько будет стоить звонок в Австралию. Эйлин особо не нуждалась в телефоне. Теренс сам никогда ей не звонил. Единственные звонки, которые она получала, были от людей, пытавшихся продать ей какие-то вещи или даже убедить ее, что Эйлин когда-то попала в аварию. время от времени она сердилась на Теренса. р Неужели трудно взять телефон и позвонить собственной матери? Он никогда не был особенно любящим ребенком, а после был трудным подростком, попавшим не в ту компанию. Но теперь Теренс стал мужчиной, и Эйлин надеялась, что сын по крайней мере подумает о ней в старости. Эйлин покачала головой, встала, чтобы ополоснуть чашку, и вдруг заметила, что замок задней двери сломан.